После жизни в этом кордебалете могло случиться как угодно. Могли не тронуть, как поэта, веселого собутыльника и корниловского соседа по дому Александра Прокофьева. Могли вскоре отпустить, как Ярослава Смелякова, чтоб потом еще два раза посадить. Много позже, после всех развенчаний и реабилитаций, Жена Смелякова часто слышала, как он разговаривает во сне. Прислушалась как-то внимательнее, а он с кем-то спорит о советской власти и отстаивает, отстаивает ее правду. Могли не убить, а отправить на Соловки, как Анатолия горелова Из Соловков его перевели на поселение в Красноярский край. Еще в ссылке он снова начал писать. Вскоре после смерти Сталина публиковаться и дожил в итоге до 1991 года. А он ведь был на три года старше Корнилова. Много чего могли. Но сделали так, как сделали. Книги Корнилова изъяли, имя его поскорее забыли. Простое же имя легко забыть. Папа. Какая хорошая сказка про медведя. Кто ее написал? Да никто, сынок, никто. Пойдем-ка мы ее печку растопим. Переиздавая «Песню о встречном», будут писать музыка Дмитрия Шостаковича «Слова народные». Что в каком-то смысле правда. Корнилов «Народ». В фильме «Путь корабля» Текст Корнилова был заменен на текст поэта Александра Чуркина. Песню перепели заново. Юный Михаил Луконин, ставивший Бориса Корнилова выше всех современных поэтов, отправил ему из Сталинграда, где жил, свои стихи, а следом поехал, как потом рассказывал, для встречи с ним. Только почему-то не в Ленинград, а в Москву. Ну, как сам Корнилов когда-то ехал то ли к Есенину, то ли нет. Никакого Корнилова Луконин уже застать не мог, ни в одном из городов. А где можно найти Бориса Петровича, моего любимого поэта? В ответ бешеным шепотом, «Нигде, пацан!» Ольгу Бергольц арестовали в ночь с 13 на 14 декабря 1938 года как участницу зиновьевско троцкистской организации готовившей террористические акты над товарищем Ждановым и товарищем Ворошиловым свою вину она отрицала 2 июля 1939 года бергольц была освобождена за недоказанностью обвинения на воле она напишет стихотворение борису корнилову не стану Прощенья просить я, не клятвы напрасной не стану давать. Но если, я верю, вернешься обратно, но если сумеешь узнать, давай о взаимных обидах забудем, побродим, как раньше вдвоем, и плакать, и плакать, и плакать мы будем. Мы знаем с тобою о чем. Бергольц Была восстановлена как кандидат в члены ВКПБ, а в 1940 году вступила в коммунистическую партию. Петра Тарасовича Корнилова арестовали 7 марта 1938 года, меньше чем через месяц после убийства его сына. На Петра Тарасовича дал показания уже арестованный директор неполной средней школы Монахов. Следом потянули целую учительскую группу города Семёнова, из которой начали лепить банду. Инспектор Роно Крестовоздвиженский, учитель Никифоровский, учитель Белоруков. Искали в доме Корниловых оружие. Ничего не нашли. Изъяли паспорт, военный билет и 30 книг сына. Петр Тарасыч успел сказать жене, «Вины за мной нет». Через два месяца и 20 дней после ареста, 27 мая 1938 года в Горьком, его допросили, антисоветской эсеровской деятельностью занимались, признаете вину? Да, признаю вину, обвинили без всяких оснований в том, что стрелял в учительницу Александру Павловну Крылову, Она была ранена перед входом в школу, где он был директором. А что? Сидел в кабинете директор и стрелял по подчиненным учителям. Почему бы и нет? Все сходится. Окончательное обвинение зачитали 2 апреля 1939 года. В 1936 году вовлечен в антисоветскую повстанческую террористическую эсеровскую организацию, организованную монаховым И.М. и по его заданию проводил антисоветскую деятельность, направленную против мероприятий ВКПБ и советского правительства, восхвалял врагов народа Каменева и Зиновьева и разделял их шпионско-террористическую деятельность, проводил работу по антикоммунистическому воспитанию в школе взрослых, саботировал решения ЦК ВКПБ и советского правительства в деле народного образования. признаете себя виновным? Спросили. Не признаю, ответил. Ситуация ровно как у сына, но здесь машину застопорила 27 мая 1939 года дело отправили в Москву для рассмотрения его в особом совещании при НКВД СССР. 10 июня 1939 года Петр Тарасович умер в больнице при Горьковской тюрьме. Причиной смерти записали туберкулез легких, гортани и кишечника. Все, кто шел по одному делу с ним, Монахов, Белоруков, Крестовоздвиженский, никифоровской вскоре вернулись домой. Дело закрыли. Только у Петра Тарасовича Корнилова не было никакого туберкулеза. Он был здоровый мужик. Его били на допросах, требуя признания, и умер он от сильнейшего горлового кровотечения. Жена, Таисия Михайловна, еще не зная ничего, послала денежный перевод мужу. Ей пришел перевод на ту же сумму из тюрьмы, вроде как от мужа. На самом деле совестливая, черт его, раздери начальство, приказала деньги отправить назад. Не пригодились». Правда открылась чуть позже. Из тюрьмы вышел один заключенный, лежавший в больнице вместе с Петром Тарасовичем, и по его предсмертной просьбе рассказал Таисии михалне как все было. Петр Тарасович проработал в сельских школах 36 лет, родил великого поэта и своей стойкостью на суде спас несколько других учителей. Впрочем, мясорубку репрессий тогда, к 1939 году, начали тормозить. Тысячи и тысячи недоубитых возвращались домой. Елизавета Петровна, его дочка, сестра Бориса, проработала в шкоре 30 лет. Александра Петровна, другая сестра, 38 лет. В 1955 году, Одновременно и независимо друг от друга, мать Таисия Михайловна и первая жена Ольга Бергольц начали хлопотать о пересмотре дела Бориса Корнилова. В январе 1957 года матери написали «Дело пересмотрено, сын не виноват, но и не жив». А они с Ольгой все еще верили, что жив». Людмила Григорьевна Борнштейн вышла замуж и дочке своей Ирине дала новое отчество по второму мужу. Про настоящего отца не говорила ей до самой своей смерти в 1960 году. Но все это время Людмила переписывалась с Таисией Михайловной. Та, наконец, и открыла выросшей и повзрослевшей Ирине, кто ее отец, Ирина села в самолет и полетела в Горькой, а оттуда на автобусе в Семёнов впервые встретиться с бабушкой. В 1962 году в семёнове появилась улица Бориса Корнилова, бывшая крестьянская. Что ж, раз у песни о встречном были народные слова, то крестьянский род имеет право хоть одного своего сына назвать по имени. Литературовед Николай Лисючевский не пропал, поднялся еще выше, побывал редактором журнала «Звезда», главным редактором издательства «Советский писатель», членом правления Союза писателей СССР. В 1964 году ему в лицо зачитали его доносы, С подачи Лисючевского не только убили Корнилова, но и посадили Заболоцкого. Литературовед хорошо знал свое дело, жил между строк чужих стихах, кусал, как клещ. Прослушав собственные доносы, он в обморок не упал, только истерично кричал, что так понимал свой долг тогда. От разрыва совести не умер. Даже до закладки памятника Борису Корнилову в 1967 году дожил, но от чего то не приехал, а то мог бы явиться бы с цветами, речь произнес бы с цитатами, как умел. Таисия Михайловна живого сына не дождалась, дождалась каменного. Пришла к памятнику, сказала вслух «Здравствуй, Боря». Прожила она 93 года. Похоже, и ее Боря был рассчитан природой на долгую жизнь, но судьбой не рассчитан. Поэзия была всем его смыслом и наполнением. Со своего Керженца в юности он унес только звериное чувство рода и леса, которое питало его. Светлояр. С затонувшим чудоградом китежем к востоку от семёнова корнилов не помнил Макарьевский монастырь к западу от семёнова забыл, даже если и слышал о н историю старообрядчества знать не хотел, зато на певности музыкальности во стихов это безусловно народное, врождное, неподдельное. Сколько-нибудь цельного мировоззрения, которое археологически можно было бы восстановить по его строчкам и построениям, у Корнилова не было. Жил на ощупь, о чем-то догадываясь, чего-то не зная, но шел напрямику прямо и последовательно. Стремительно учился, хватал на лету, и говорить, что он, каким пришел в поэзию, таким и ушел, нелепо. К финалу Корнилов стал великим умельцем, порой нарочно рядящимся в семёновского паренька. Но ловкость его жестов и удивительная самоирония говорят о другом. Откуда не возьмись, явился мастер. Он любил свою эпоху, боялся ее, обожал ее, ненавидел ее, все разом, но не предал ее. нарочитой игровой маргинальностью своего лирического героя корнилов будто бы пытался привить великой и беспощадной эпохе человечность ты огромна я мал но это не такое противоречие эпоха как ты думаешь я тебе подпою слышишь не услышала в те дни когда кто-то предпочитал мимикрировать под цвета времени кто-то умолкал а кто-то терял истинное в себе и неумолимо обрастал мертвой тканью, Корнилов все силы приложил для того, чтобы оставаться настоящим, подлинным, живым. В конечном итоге поэзия была главным его убеждением. Он выращивал стихи. Жизнь на фоне такого великого дела, как поэзия, казалась неважной, второстепенной, случайной. За стихи его убили. Тоже по дикой, нарочитой, подлой случайности. не случайными были только сочиненные им строчки. Отец мой, я помню, из детства часто напевал. «Пиво горькое на солоде затопило мой покой. Все хорошие, веселые, один я плохой». При жизни не спросил у него, откуда эти строчки. а потом не мог разыскать, всё думал чьё это?» И однажды нашел на последних страничках Томика Корнилова в разделе «Неиздававшееся», как с отцом еще раз повстречался. Доступ на кладбище, где был захоронен Корнилов, полвека держали закрытым, никого к нему не пускали, ничьих голосов он не слышал, только птиц. «Остались на земле люди? Нет?» — мог подумать. Наверное, от оттого его тень несколько раз выходила на свет. Навещала близких. Когда один за другим возникали слухи «Наш Боря жив!» Лишь в июле 1989 года можно стало навестить июльского поэта Бориса Корнилова. Кладбище открыли. Только где именно лежит прах Бориса Корнилова — Неизвестно. Почитатель поэта, исследователь его жизни Карп Ефимов, установил там на кладбище крест. Быть может, угадал? Человеческая любовь должна угадывать. В детстве пацаном Борис Корнилов ходил к сосне, стоявшей посреди поля, неподалеку от деревни Жужелка. Мерил руками сосну. Получилось 10 обхватов. К сосне прохожие прикрепляли иконки. Видимо, для кого-то она была как молельня, хоть и без креста. Никто эти иконки не трогал. С годами наплывы коры прятали эти иконки на несколько сантиметров вглубь. Рукой не дотянуться. Можно было сорвать травинку и пощекотать иконку. Еще можно было приблизиться к щелочке и пытаться рассмотреть там еле различимых, Господа Бога нашего Иисуса, Божью Матерь, первых русских святомучеников, одного из которых звали... звали Борис.